Пожарные учения. Она просыпается где-то в море. Непонятно, что привело ее в себя. Вспоминается мягкий толчок, словно кто-то осторожно будил ее. Но сейчас она совершенно одна. Того и добивалась. Могла бы заснуть где-нибудь в трейлерном парке, но ей нужно было одиночество. Поэтому она проплыла мимо Атлантиды, мимо пузырей и генераторов, мимо хребтов и расщелин, когтивших округу. Наконец добралась Сюда. К отдаленному уступу из пемзы и полиметаллических руд и уснула с открытыми глазами. А теперь что-то ее разбудило, и она не могла сориентироваться. Она снимает с бедра сонарный пистолет и обводит окружающую тьму. Через несколько секунд возвращается смазанное множественное эхо с левого края. Прицелившись в ту сторону, она стреляет снова. В самом центре оказывается Атлантида с ее пригородами. И еще более твердое и плотное эхо уже рядом и приближается. Идет не на перехват. Еще несколько импульсов показывают, что вектор движения минует ее справа. Тот, кто приближается, о ней не знает. Или не знал, пока она не применила сонар. Учитывая отсутствие кальмара, он движется на удивление быстро. Из любопытства Кларк направляется ему на перерез. На лобный фонарь она притушила. Света едва хватает, чтобы отличить донный грунт от морской воды. Ил облаками поднимается вокруг. Изредка попадаются камушки и хрупкие морские звезды, лишь подчеркивая однообразие. Головная волна настигает за миг до самого объекта. В бок ей врезается плечо, откидывает к дну. Вздымается ил. Ласт шлепает Кларк по лицу. Она вслепую шарит руками и хватается за что то предплечье. Да какого хрена? Рука вырывается, но брань, видимо, оказала свое действие. По крайней мере, он больше не брыкается. Облака мути кружатся скорее по инерции. Кто? Звук грубый, скрежещущий, даже для Вакодера. Это Лени. Она прибавляет яркости в фонаре, и яркий туман из миллиардов частиц взвеси слепит ее. Отплыв в чистую воду, Клак направляет луч на дно. Там внизу что-то шевелится. Черт, свет выключи! Прости, она притемняет фонарь. Рама, это ты? Со дна поднимается Бандери. Механический шепот. Лени, привет. Наверное, повезло, что он ее еще помнит. «Черт, что он вообще еще может говорить?» Когда перестаешь бывать на станции, не просто гниет кожа, не просто размягчаются кости. У отуземившегося рифтера стирается кора головного мозга. Если позволить бездне слишком долго вглядываться в тебя, все метки цивилизации тают, как лед в проточной воде. Кларк представляет, как со временем разглаживаются извилины мозга, возвращаясь к примитивному состоянию рыбы, более подходящему к подобной среде. А Рама Бандери еще не так далеко ушел. Он даже иногда появляется внутри. «К чему такая спешка? Что накрылось? Жужжит ему Кларк, не слишком надеясь на ответ. Но ответ она получает. «Накры... дофамином, наверное. Эпи...» Через секунду до нее доходит. Дофаминовый приход. Накрыла его. Неужели он еще настолько человек, что способен на каламбуры? «Нет, Рама. Я хотела спросить, куда ты спешишь?» Он зависает рядом с ней черным призраком, еле видимый в смутном мерцании фонаря. А. А. Я не... Голос затихает. Бабах! Снова начинает он после паузы. Взрыв. Слишком ярко. Толчок, вспоминает Кларк. Такой сильный, что разбудил ее. Что взорвали? И кто? Ты настоящая? Рассеянно спрашивает он. Я... Думал ты гестаминовый глюк? Я Лени Рама. Настоящая. Что взорвалось? Или осатил Халина? Он проводит ладонями перед лицом. Только меня не ломает, бесполезно. Она мне больше не нравится. Тихо жужжит Бандери, а он гоняется за мной. У Кларк перехватывает горло. Она придвигается к нему: Кто? Рама, что? Уйди, скрижащий тон. Моя территория! Прости, я. Бандери разворачивается и плывет прочь. Кларк, подавшись было следом, останавливается, потому что вспоминает: есть другой способ. Она усиливает свет фонаря. Под ней еще висит мутная туча, над самым дном. В такой плотной ленивой воде она продержится много часов, как и ведущие к ней следы. Один ее собственный, узкая полоска ила, взбитая ее движением с восточного направления. Другой след отходит от него под углом 345 градусов. Кларк движется по нему. Так она попадет не к Атлантиде, скоро соображает она. След Бандери уходит левее, мимо юго-западного крыла комплекса. Там, насколько она помнит, смотреть не на что, разве что на поленницу, склад частей, сброшенных в расчете на продолжение строительства, когда корпы только появились здесь. И правда, вода впереди светлеет. Кларк приглушает свой фонарь и сонарит яркое пятно впереди. Возвращается жесткое геометрическое эхо объектов, заметно превышающих рост человека. Она устремляется вперед. Размытое пятно превращается в четыре точечных источника света по углам поленницы. Штабеля пластиковых и биостальных пластин лежат на поддонах в пределах освещенного участка. Изогнутые запчасти для обшивки корпуса торчат из ила зарослями устриц. В туманной доли виднеются большие тени баков, теплообменников, кожухов аварийного реактора, которые так и не пустили в ход. А даль действительно туманная, понимает Кларк, гораздо мутнее обычного. Погрузившись в водяной столб, она зависает над индустриальным пейзажем. Что-то вроде мягкой черной стены перегораживает свет дальнего фонаря. Она этого ожидала после разговора с Бандери. И вот перед ней молчаливое подтверждение. Огромное облако ила, взбитое с дна и невесомо зависшее после недавнего взрыва. Естественно, корпы успели запастись и взрывными зарядами. Что-то щекочет ей уголок глаза. Какой-то маленький беспорядок среди упорядоченного хаоса внизу. Два куска обшивки стащили с поддонов и уложили прямо в ил. Их поверхность покрыта угревой сыпью. Кларк выгибается, чтобы рассмотреть их вблизи. Нет, это не безобидные хлопья ила и не молодая колония бентосных беспозвоночных. Это дырки в трехсантиметровой цельной биостали. Края отверстий гладкие, Проплавленные мощным источником тепла и мгновенно застыли. Угольные ожоги вокруг дыр, как синяки вокруг глаз. Кларк холодеет. Кто-то вооружился для окончательной разборки.